Принцип «Дзидока» – остановить процесс ради встраивания качества. «Дзидока» – вторая важнейшая составляющая бережливого производства. Ее основы заложил Сакити Тойода, автор огромного количества изобретений, который совершил переворот в производстве автоматических ткацких станков. Среди его изобретений было устройство, которая останавливала станок в случае обрыва нити. После этого вы могли снова запустить станок и, что самое важное, решить проблему, чтобы избежать повторного появления дефекта. Как неоднократно происходило в истории бережливого производства, простое изобретение и простая идея положили начало пониманию весьма важных вещей. Качество следует встраивать то есть необходим способ оперативного выявления дефектов и автоматической остановки производства. Такой способ позволит рабочему устранить проблему, не передавая дефект на следующую стадию процесса. Дзидока называют также автономизацией, наделением оборудования человеческим интеллектом. Станок останавливается, если возникает проблема, гораздо эффективнее и дешевле, обеспечить качество на месте, чем заниматься проверкой качества и исправлением дефектов постфактум. При бережливом производстве особенно важно производить качественные изделия сразу, поскольку уровень запасов очень низкий. При проблемах с качеством вы не можете рассчитывать на буферный запас. Проблема при выполнении операции «А» быстро приведет к прекращению работ на операции «Б». Когда оборудование останавливается, флажки или световая индикация, сопровождаемая музыкой или звуковым сигналом тревоги, оповещает о том, что требуется помощь. Такая сигнальная система называется «Андон» — световой сигнал, зовущий на помощь. Хотя ни у кого не вызывает сомнений, что проблемы качества нужно выявлять и решать как можно быстрее, при традиционном массовом производстве менеджерам и в голову не приходит останавливать производство. Если удается заменить некачественные детали, их помечают и откладывают в сторону, чтобы когда предоставится возможность заняться их исправлением. Такими исправлениями занимается уже другой участок. Девиз массового производства. Любой ценой производить как можно больше, а проблемы исправим потом. Здесь, в «Тойоте», мы сталкиваемся с парадоксом. Руководство не требует, чтобы 100% времени работа велась без остановки, даже когда сборочная линия может работать весь день. Однако при этом по производительности предприятия «Тойоты» постоянно опережают другие автомобильные компании. Почему? Потому что в «Тойоте» давно усвоили. Выявление первоисточника проблем с качеством экономит время и деньги. Неустанно выявляя и решая проблемы, вы устраните потери, добьетесь значительного роста производительности и повергнете в прах конкурентов. Когда же конкуренты Toyota в конце концов стали использовать систему «Андон», они ошибочно полагали, что если каждое рабочее место оснащено системой остановки всей линии, стоит нажать кнопку «Тут же со скрежетом и скрипом встанет вся сборочная линия». Однако «Андон», который используется на всех заводах Toyota, называют также системой остановки участка линии. Например, Когда оператор на рабочей позиции нажимает кнопку ⁇ Андон ⁇ загорается желтый световой сигнал, но линия продолжает движение. Лидер команды должен отреагировать на этот сигнал, прежде чем автомобиль достигнет следующей рабочей позиции. Если он этого не сделает, загорится красный световой сигнал, и участок сборочной линии остановится автоматически. На сборочных линиях с которых сходит одна машина в минуту, у лидера команды есть 15-30 секунд. В течение этого времени он может быстро решить проблему или обнаружить, что ее можно решить, не останавливая линию и не препятствуя перемещению автомобиля на следующую рабочую позицию. Если ни то, ни другое невозможно, лидер команды останавливает линию. Большое внимание уделяется подготовке лидеров команд, которые должны освоить стандартные процедуры, предусмотренные сигнальной системой Андон. Сборочная линия делится на участки с небольшим буферным запасом автомобилей между ними, обычно от 7 до 10 машин. Такие буферы в случае остановки участка позволяют следующему продолжать работу на следующем этапе, в течение около 10 минут, прежде чем он тоже будет остановлен и так далее. Останавливать весь завод приходится редко. Получается, что «Андон» решает стоящие перед ним задачи, не ставя под угрозу производство в целом. Автомобильным компаниям США понадобились годы, чтобы понять, как применять этот инструмент бережливого производства. Часто рабочие и лидеры команд не решались остановить линию лишь потому, что речь действительно шла об остановке всей линии. Встраивание качества благодаря автономизации было особенно важно для Toyota при производстве «Лексуса», ведь владельцы этой машины предъявляют к ней чрезвычайно высокие требования. До недавнего времени автомобили марки Lexus производились только в Японии, где уровень производственной культуры и качества является неоспоримым. Затем производством Lexus стал заниматься завод «Тойоты» в Кембридже, провинция Онтарио, Канада. В числе инноваций, которые способствуют достижению совершенства, ряд технологий и процессов, позволяющих поднять «Андон» на новый уровень. Президент Toyota Motor Corporation в Канаде понимает, что теперь, когда компания перешла с изготовления моделей Corolla и Matrix на Lexus RX 330, планка поднята значительно выше. Чтобы покупатели Lexus получили объявленное качество, на предприятии освоено множество инноваций, касающихся людей, процессов и технологий производства. Так, станки и роботы на линии оснащены встроенными датчиками для выявления любых отклонений от стандарта. С помощью радиопередатчиков они посылают электронный сигнал лидерам команд, которые носят наушники. Поскольку не все проблемы можно выявить в процессе производства, проводится детальная проверка качества каждого готового RX-330 по 170 позициям. Президент корпорации постоянно носит на поясе персональный электронный помощник Блэкбери и при обнаружении ошибки в готовом автомобиле немедленно получает сообщение о происшедшем вместе с цифровым фото выявленного дефекта. Он отправляет эту фотографию на электронную доску объявлений завода, где все рабочие видят допущенную ошибку и принимают меры, чтобы она не повторялась. Несмотря на то, что такая технология является новой, в ее основе лежит все тот же принцип – следует выявлять проблемы, делая их очевидными и немедленно принимать контрмеры.